Глава 18. Осман. Варя была права. Время не лечит. Лечит другой человек. Приходит в твою жизнь, врывается морским бризом, стирая, словно ластиком, всё гадкое, мерзкое и дерьмовое, что было до него. Вносит в твой израненный мир свет и тепло. Это происходит незаметно. Но когда тепло исчезает, словно свет меркнет, будто погасли разом все фонари на освещенной улице, и ты в кромешной темноте тыкаешься носом в острые углы, потеряв жизненный ориентир. Я потерял свой жизненный ориентир. Куколку. Мои фонари погасли, когда она вышла из моей машины там, на парковке. Только я сразу этого не понял. Не уловил. Остро не почувствовал. В последнюю ночь, когда Варя сладко спала в моих объятиях, я не спал. Обнимал ее, прижимая к себе, вдыхая божественный запах волос, и запоминал, впитывая в себя аромат желанной женщины. Шептал все, что хотелось сказать на другом языке, потому что боялся сказать так, чтобы поняла. Сомневался, что услышу то же самое в ответ, но мне нужно было выговориться, скинуть то, что сжигало внутри. Практически всю дорогу ехали молча, лишь иногда обмениваясь ненужными словами, а нужные будто застряли в горле, и я не мог сдвинуть их с места. «Я столько всего хотел сказать!» что она нужна мне до боли, до хрипоты, до крика. Я готов. Я снова готов. Готов к этой боли, насколько бы сильной и уничтожающей она не была после. Я доброволец, который первым поднял руку с криками «Я готов! Я хочу!» Готов утонуть в этом прекрасном чувстве». Погрузиться, рухнуть в него без остановки На свой страх и риск, чем бы все это не закончилось для меня Но как только я собираюсь все это выкрикнуть Сказать ей в глаза Она останавливает, резко обрубая Молчи, не нужно слов И уходит, молча, ни разу не оглянувшись А у меня в этот момент словно адское месиво под ребрами переворачивается, перекрывая кислород. Ударяюсь силой по газам, лечу как бешеный по городу в свою квартиру, чтобы остаться одному, перевести дыхание. Большая элитная квартира, которой я так гордился, кажется мне огромным торговым центром, в котором холодно и неуютно. А по пустым залам, эхом, разносится мое тяжелое дыхание. Ушла. Даже шанса нам не дала. Значит, ей все равно? Значит, правду говорила? Не желает ничего чувствовать? Все выходные просто лежу, уставившись в одну точку. А в мыслях только она. Воспоминания лишь о ней. И запах на коже, только ее. Просыпался и шарил по постели ладонью, По привычке искал куколку рядом. А потом вспоминал, что ее больше не будет в моей жизни. Никогда не будет. О Камилле я теперь не вспоминал. Ее больше не было внутри. Теперь во мне жила лишь куколка С пепельными кудряшками и голубыми, Огромными глазами, Словно бескрайний океан. Дед звонит через день, спрашивая о куколке. Звонит бабушка Гуля, спрашивая о куколке. Родственники спрашивают о куколке. Куколка, куколка, куколка, куколка. Это слово бесконечной каруселью крутится в голове, не давая ни на секунду забыть о ней. Через неделю, собравшись с мыслями, все-таки исполняют то, что хотел. Покупаю ей квартиру большую и светлую. Пересмотрел много вариантов, но остановился на этой. Она идеально подходит Варе. Создана для нее. Документы сам не везу. Откровенно боюсь, что она швырнет ими в меня. Откажется. Поэтому прошу Леру, чтобы отвезла, чтобы уговорила не отказываться. И Лера смогла. Позвонила, Рассказала, что Варя уже в новой квартире. Вместе перевозили вещи. Я ликую. Откровенно радуюсь, что теперь куколка будет жить спокойно. Никто не будет выгонять ее из дома. А новые мужчины матери будут как можно дальше. Хочу, чтобы она была счастлива. Пусть без меня. Пусть с кем-то другим. Но счастлива. Сейчас Я понимаю. Наверное, это и есть любовь, когда дорогой для тебя человек счастлив. Пусть обнимает и целует кто-то другой. Пусть засыпает он не в твоих объятиях, но ему хорошо и спокойно. Много раз хочу позвонить, почти набрав номер вари но совершенно не могу придумать причину для разговора. Ни одной, блядь, чертовой причины. Просто спросить, как у нее дела, кажется глупым. Расспросить, как живет, тем более. Что сказать? О чем спросить? И нужно ли ей это? Дед, спрашивая товаре, просит дать номер. А я отказываюсь, постоянно придумывая причины ее отсутствия. Откровенно вру, скрывая истину. Мне кажется, как только озвучу всю правду от начала и до конца, Крохотная надежда на счастье, которое теплится в душе, исчезнет, испарится, иллюзия развеется в тот же миг. Хотя, на что я надеюсь, мне и самому непонятно. Фи звонит и рассказывает, что здоровье деда пошатнулось, значительно ухудшилось, и он почти не встает. Теперь точно нельзя признаваться. Для него это будет удар. Буду врать и дальше, пока не наступит удачный момент для правды. Вот только наступает он неожиданно. Звонок Фи отвлекает от документов. «Осман, деду совсем плохо!» Обеспокоенный голос сестры тревожно звенит внутри. «Насколько?» «Совсем! Он просит тебя приехать с Варей. Хочет увидеть вас обоих до того, как...» «Не произноси этого слова!» Почти выкрикиваю. Я лишь передаю его слова и только, и его просьбу. Варя не согласится. Скажет, что я придумал причину, лишь бы заставить снова притворяться, лгать, поехать со мной в Крым. Уверен, не согласится, не захочет снова увидеть меня. Она знает про деда. Я ей звонила неделю назад. Рассказала. Позвони ей и прилетай как можно быстрее. Лучше прямо завтра. Настойчиво твердит сестра в трубку. Я все понял, Фи. «Буду завтра». Фи отключается. Кручу смартфон в руках, решаясь на звонок. «Если не позвоню сейчас, буду обдумывать и взвешивать, точно не решусь». Я тут же набираю номер вари Вот тебе и повод. Не совсем приятный, но все же. Она берет трубку почти сразу, и я от неожиданности замираю. Почти забыл ее голос. «Привет, Варь». «Привет». Она всхлипывает или мне просто хочется, чтобы она так эмоционально реагировала на меня? Звонила Фи, сказала деду совсем плохо. Сразу перехожу к делу, пока она меня слушает. Он просит приехать нас обоих. Я понимаю, если ты откажешься, не пожелаешь больше врать, не захочешь со мной. Я согласна. Когда едем? Облегченно вздыхаю, когда соглашается. Предвкушаю, что увижу ее снова. «Летим завтра. Рейсы только в аэропорт Симферополя. Оттуда Адиль заберет. Сейчас сезон. Рейс есть только после обеда из Москвы. Тебя забрать?» «Нет, сама приеду. Только адрес напиши». «В два ты уже должна быть здесь, у меня». «Я буду. До завтра. Отключаюсь и, кажется, не дышу. Завтра мы с ней увидимся». Все, как три недели назад. Вдвоем, в доме деда. Только вот повод не праздничный, а совершенно дерьмовый. Но мой старик крепкий. Уверен, все будет с ним хорошо. Очень хочу, чтобы было хорошо. Варвара. Отключаюсь, а у самой руки трясутся, и тело колотит вознобе. Я слушаю его голос, улавливая каждую эмоцию, каждую произнесенную интонацию. Почти не дышу, пока Осман говорит, чтобы ничего не пропустить. Слезы дорожками стекают по щекам, но я не выдаю себя, ни разу не всхлипываю, стараясь говорить твердо и уверенно. Соглашаюсь, не раздумывая, не сомневаясь ни секунды. Повод нашей встречи грустный, но даже если бы он просто сказал ехать с ним, не отказалась бы. Мчалась бы, сломя голову, только бы увидеть снова, почувствовать, быть с ним рядом. Еле дожидаюсь утра, кажется, совсем не сплю, лишь на время проваливаясь в дрему. Сумку собрала еще вчера, сложив много, не знаю, насколько останемся в Ялте. Еду, нет, лечу к нему, с содроганием представляя, как увижу османа, как посмотрю в эти такие нужные черные глаза. В два часа уже на стоянке возле его дома. Переминаюсь с ноги на ногу в ожидании. Поворачиваюсь и вижу Османа. Даже закрываю глаза от эмоций, захлестнувших тут же. Резко бросает в жар до да беспамятства. Затем тут же в холод до да колик в руках. А потом нервная дрожь пронзает тело. Не могу смотреть на него. Иначе прямо здесь позорно разрыдаюсь. «Поехали». Родной низкий голос пронизывает насквозь. «Да». Молча забирает сумку из моих рук и идет к машине, загружая в багажник. Через час мы уже в самолете, ожидаем вылета. Наши места рядом, но я не смотрю на него. Просто не могу, с трудом контролируя свои эмоции. Мне безумно хочется заглянуть в его глаза, увидеть в них тепло и радость встречи. Но в то же время мне страшно, если на дне плещется равнодушие. Весь полет я делаю вид, что сплю, лишь иногда отмечая его движение рядом. Последние несколько дней меня тошнит, но я списываю это на свое бесконтрольное обжорство из-за постоянных переживаний. Сейчас тошнота усиливается, возможно, потому что я впервые лечу в самолете. Адиль уже ждет нас в аэропорту, встречает один без Сабины. Осман садится вперед, всю дорогу обсуждая с братом здоровье деда, которое, как выясняется, ухудшилось через неделю после нашего отъезда. Дед почти не встает, ему трудно передвигаться, постоянно находится в своей спальне. Не вмешиваюсь, лишь слушая новости и комментарии Османа. Адиль говорит, что нам приготовили ту же спальню, что и в прошлый раз. Я даже не подумала, не подумала, что придется спать с ним в одной постели, не прикасаясь, не имея права обнять. Спать на самом краешке, радуясь лишь тому, что он рядом, в одной комнате. Дышит со мной одним воздухом. Заходим в дом, проходим к дверям спальни Мурада абдулхамидовича и замираем. «Дед вас ждет», — говорит Адиль. «И, кстати, поздравляю». «С чем?» — произносим мы с Османом в один голос. «Сейчас все узнаете». Адиль показывает на двери, давая понять, что в спальне нас ждут новости. Большая спальня, пропитанная насквозь запахом лекарств, тошнотворным и противным. Дед на кровати, кажется, исхудал, став еще меньше. Сразу видно, он болен. Сглатываю противный ком, понимая, что Фи не зря паниковала, когда говорила о его здоровье. Возле кровати глубокое кресло, видимо, для посетителей. «Дед, привет!» Осман говорит негромко. «Как ты себя чувствуешь?» Пожилой человек с трудом открывает глаза, тут же улыбаясь. Но улыбка вымученная, а взгляд уставший. «Внук, прилетел!» Иваренька показывает рукой на кресло, и я тут же присаживаюсь, беру его руку в свою. «Не очень, Осман!» «Я чем-то могу помочь!» Голос Османа надо мной... Он стоит, опираясь на спинку кресла. «Можешь». Дед хочет приподняться, занять положение сидя, помогаю ему с подушками, бережно подкладывая. «Как видишь, я совсем сдал. Детей твоих, видимо, уже не увижу». «Дед, молчи, я не закончил», — останавливает Османа, перебивая. «Но хочу, чтобы ты выполнил желание умирающего. Сделаешь». «Все, что угодно, дед, только скажи», — Осман отвечает, не раздумывая. «Вы можете сомневаться, планировать и раздумывать долго, но у меня времени совсем немного. Я хочу погулять на вашей свадьбе». Замираю в ожидании продолжения, и Осман, кажется, тоже. Интуитивно понимаю, что сейчас дед выдаст что-то, что совершенно нас шокирует. «Поэтому завтра вы с Варенькой женитесь». «Обалдеть! Женитесь? Мне не послышалось? Он серьезно? Завтра?» «Я с трудом понимаю все сказанное сейчас. Чувствую себя в бреду. Будто это все не со мной сейчас происходит. Стоит лишь моргнуть, и сон развеется». Регистрация в ЗАГСе в одиннадцать утра. Банкет в ресторане заказан на пять. Приглашения разосланы. Будет триста человек. «Твой костюм готов» платье вареньки в вашей спальне, кольца куплены. Вроде бы все. Он прикрывает глаза, вспоминая. А стилист приедет к восьми. Да, теперь ничего не забыл. Сказать, что это шок, ничего не сказать. Ехали к умирающему, а приехали, оказывается, на собственную свадьбу. И какая к чертям свадьба, если Осману это не нужно? Я не нужна. В качестве жены тем более. Дед, ты серьезно? «Осман до конца не верит, как и я, в принципе». «Абсолютно. Отрицательный ответ не принимается. Уже девять вечера, поэтому советую идти отдыхать и хорошенько выспаться. Завтра будет насыщенный день, а у вас, как у жениха невесты, так вообще очень сложный». «Я устал. Мне нужно отдохнуть». Жестом указывает на дверь и прикрывает глаза. Я медленно встаю, до конца не веря в указание Мурада Абдулхамидовича. Понимаю фиктивные отношения, понимаю играть пару на публике, но жениться... Кажется, мы оба с Османом в легком шоке. Молча идем в спальню привычным маршрутом. Оба молчим, никак не комментируем только что полученную информацию. Открываю дверь и замираю на пороге. Посреди комнаты... На манекене красуется потрясающее свадебное платье. Пышное, украшенное стеклярусом и небольшими бусинами. Скромный лифт без рукавов опускается воланами на плечи, открывая зону декольте. Уверена, что выбирала его Фи. «Хорошо хоть, что не безумно пышное, как у Сабины на свадьбе. В таком ни в одну машину не влезешь». «О чем я думаю? О платье?» Мне нужно подумать о женихе, от которого я и слова за полдня не услышала в свою сторону. Подхожу ближе, разглядывая наряд, пристально рассматриваю, представляя его на себе. «Куколка, тебе нравится?»